Шесть. Наступила ночь. Дождь обрушился на городок со всей силой, словно до этого и не лил вторые сутки. Несколько часов потребовалось Оливеру, чтобы задремать. Сном это назвать было трудно. Мысли плясали в его голове, тело никак не могло расслабиться. Оливер потел от духоты, нарастала жажда, но если он встанет за стаканом воды, то сегодня ночью явно не уснет. Сквозь сон он слышал, что кто-то вошел в его комнату. Он списал это на воспаленное сознание. — Сержант, подъем! – приказал инспектор. — Чарльз, вы... — Обсудим на улице. Берите свой плащ. — Там дождь. Пытался найти повод не идти. — А ну и к лучшему. Незаметно пройдемся по местным барам. Не лучшее время, знаете ли... — продолжал Оливер. — Быстрее на воздух. Твоему мозгу необходимо проснуться. Он уже давно не спит. — прокряхтел сержант и поднялся с кровати. Дождь барабанящий по стеклам и крыше скрывал звуки. Незаметно для жильцов они вышли из дома. Не проронив ни слова, полицейские покинули территорию особняка и свернули на главную улицу. Уже под дождем сержант стал понимать, что вообще происходит, и отказался от мысли, что это дурной сон. Инспектор на ходу объяснял детали. — Видишь ли, Ольвер, дворецкий может вести двойную игру. Да и помимо него могут быть лишние уши, потому обсуждать детали нашего плана после ужина я не стал. Понимаю, но почему сейчас? Нас скрывает дождь, и нас никак не ожидают. Вы знаете, где они могут быть? Я предполагаю. Начнем с того бара, где они были перед нападением. Шанс встретить банду в этом месте был незначительный, но все-таки он был. Оба полицейских это понимали, Но в то же время надеялись найти зацепки, ведущие на новое место встречи или их главной базы. А такое место явно было. Потому что в баре не было награбленных вещей. Банда хранила их в своем логове. Туда-то они и должны были отправиться после дела, которое явно пошло не по плану. Мало того, что им не удалось проникнуть в тайник, так они еще лишились части команды. На этой мысли инспектор посмотрел на сержанта. «Тебе снятся кошмары? снятся — Да, — ответил Оливер и опустил глаза. — Что именно? — Я не помню. Когда это началось? После похода к Бару. — Сегодня удалось поспать? — Нет. Когда вы вошли в мою комнату, я не спал. Я думаю, нам стоит навестить его еще раз, прежде чем у тебя окончательно поедет крыша. — Я думаю, не стоит. Не дури, мне еще никто не отказывал. Чарльз Льюис похлопал себя по плащу в том месте, где скрывалась кобура. «Лучше покончим с делом и вернемся в Лондон». «Как скажешь». «Еще вопрос». «С оружием в состоянии обращаться или отдашь револьвер мне?» «В состоянии». В качестве подтверждения Оливер ловко выхватил его из кобуры и навел на вывеску паба. Этот прием он отрабатывал лет с тринадцати, когда история про ловких ковбоев настолько впечатлила его, что он решил, что обязательно научится также доставать оружие и делать выстрел за одно движение секундной стрелки на часах. Предела совершенства в этом трюке он не достиг, но делал это быстрее всех на курсе, хотя навык ни разу ему не пригодился. Как они и предполагали, пап пустовал. С последнего их визита ничего не изменилось, никаких улик. Полицейские до сих пор не знали, где скрывалась банда. Одно стало ясно, среди них никто не разбирался в алкоголе. Среди пустых бутылок было сплошь дешевое пойло. Хорошие виски за прилавком никто не тронул. Инспектор стоял у окна второго этажа и смотрел на дождь, превращающий Литл Оушен в болото. В руке он держал бутылку виски, из которой сделал пару глотков. Выход один. Идти вдоль берега, от особняка в сторону старого причала. Идти в обратном направлении смысла нет. Там лишь цветочные поля до мост. ведущий прочь с этого острова. Под таким дождем там высадиться на лодке не получится. Может, пойдем в старую часть города, посмотрим приметные дома? Я думаю, что они должны заночевать в одной из хижин у берега. С телом доктора идти по такому дождю тяжело. Тем более они получили ранения. У нас есть время до рассвета. Либо до того момента, пока не стихнет дождь. Чарльз Льюис посмотрел еще раз в окно и произнес. Кажется, он не закончится никогда. Сержант ответил вздохом Выпей тоже, только открыл. Чарльз протянул бутылку. Только несколько глотков, чтобы согреться. Сержант выпил, и они отправились к берегу. Искать что-то в ночи под проливным дождем — дело гиблое, и хотя вдоль берега построек было мало, на их осмотр уходило много времени. В итоге до причала они добрались спустя несколько часов. Осмотрев еще несколько домов, они сделали паузу, остановившись в одном из них, где недавно поработала банда. Никаких подсказок и зацепок, лишь выбитая дверь, перевернутая мебель и разбросанные вещи. Инспектор молча сидел на полу и размышлял о том, где в своих предположениях он ошибся. Хотя мог ошибиться во всем. За несколько часов под дождем его вещи намокли настолько, что на полу под ним собралась небольшая лужа от кривого пола, стекающая в угол комнаты. «Чарльз, я думаю, мы ничего не найдем». Сержант смотрел на промокшего до нитки инспектора. Его лицо плохо скрывало утомление от бесцельных ночных поисков. «Разожги камин и поищи, что можно выпить в доме. Согреться нам не помешает, а я пока решу, что нам делать дальше». Сержант покинул комнату, а оставшись один, Чарльз разделся и разложил свои вещи у камина, позаимствовав у хозяев старые брюки. Они были гораздо длиннее его ног, но зато сухие. Для сержанта он тоже подобрал одежду на смену, вот только тот напрочь отказался ее надевать, поближе сев к разведенному огню. Они сидели у камина, и каждый думал о своем, делая маленькие гладкие виски из кружек, совершенно не предназначенных для этого напитка. Чарльз постарался пошутить про качество напитка и того, что он настолько плох, что стоит вернуться за той бутылкой в паб. Оливер не оценил его попытки, даже не наградив подобием улыбки. В своих мыслях он был далеко от этого дела, и от этого места в том числе. Капитан в компании Джо и Финли сидел в маленькой комнате за круглым столом. Лицом он уткнулся в свои ладони. Царило молчание. Джонни спеша курил, делая небольшие паузы между старой и новой сигаретой. Фин точил нож. Тишина всех устраивала. Выбравшись на берег, они остановились в ближайшем доме, как и планировали ранее. Но груза у них не было никакого. Потому решили двигаться дальше, чтобы не застрять здесь, когда усилится дождь. Чутья подсказывала, что здесь они находятся под угрозой. В качестве надежного места выбор пал на трехэтажный дом с невысокой башенкой и несколькими входами недалеко от церкви. Капитан выбрал его в качестве основной базы, еще когда ни Джо, ни Финли с ними не было. Место отлично подходило и не вызывало подозрений. После второго ограбления, когда на их след вышел местный констебль, еще до того, как начать пускать слюни в барва. Они случайно нашли этот дом с множеством комнат и дверей и обустроились здесь. Отсюда они планировали покинуть город, сюда же они свозили все награбленные вещи. Добравшись до назначенного места, они разошлись по комнатам. Наедине с собой Эван дал волю эмоциям, он принялся кричать и крушить мебель, злость от паршивого результата разрывала его изнутри, ему было горько терять надежных людей. Мысль о том, что их убили, страшной болью пульсировала в его голове. Сильнее всего бесило то, что бурый пал от рук мелкого индуса, которого капитан привел в банду. Теперь и смерть тяжким грузом лежала на его душе. Он обещал этим двоим, все будет быстро и легко, это его слова. Никаких смертей, тоже его слова. Он их обманул и не сдержал слов. В итоге что у него осталось? Ничего, только горечь потери и куча дорогого хлама, который даже не заберешь с собой. потому что город не покинуть. Еще есть двое парней, Джо и Финли. Ну что с них взять? Джо выглядит толковым и честным парнем, хотя может вспылить за доли секунды. А вот Финли — старый хрен с трусливым нутром. Тот точно может обмануть, окажись его задница в огне. Такому верить не стоит. Такой мог сам убить Бурова и обвинить Индуса, чтобы вычеркнуть из доли сразу двоих. Но хрена ему лысого. Эта мысль разожгла ярость внутри Эвана с новой силой. Он схватил ножки от сломанного стула, пострадавшего от первого приступа, и принялся крушить ею то, что уцелело. Когда сил не осталось, а лицо покраснело, и проступили вены на висках и шее, Эван упал на колени и сквозь сопли и слезы начал громко хохотать. Он смеялся до тех пор, пока брюшные мышцы не скрутил спазм, пережав потоки воздуха. а отчего капитан скрутился на полу в позе эмбриона, обнимая ножку стула, и незаметно для себя уснул. Сон был стремительным. Эван пережил подробно все события последней недели за один час. Люди и места в его сознании сменялись с такой частотой, что не успевали обрести четкие очертания, сливаясь в единый поток. Сквозь сон он чувствовал, как горит мозг и давит на стенки черепной коробки. Неожиданно для себя Эван вынырнул из сна. Именно так, потому что первым его действием в сознании стал большой глоток воздуха. Вот только ничего не вышло, захлебнулся в собственной крови и начал кашлять. Во сне открылось обильное кровотечение носом. Она бежала из двух ноздрей одновременно. Между тем давление в голове на мозг спало. Обманул. Слово промелькнуло в голове, но Эван ничего не чувствовал, кроме внутренней пустоты. Это состояние устраивало его больше, чем истеричная, бесконтрольная ярость с приступом головной боли. За окном лил дождь, и царила непроглядная тьма. Время явно перевалило за полночь. Эван привел себя в порядок, как мог, и спустился в комнату, где уже сидели Джо и Финли. Они увидели капитана, его залитое кровью лицо и кровавую паутину лопнувших сосудов на белках глаз. Но ничего не сказали. Они видели, как он налил себе ирландские виски, но не стал его пить, а лишь поставил бокал рядом с собой и уткнулся лицом в ладони, сохраняя царившее молчание. Первым нарушил тишину и заговорил Джо. — То будем делать, Кэп. — Цель не меняется. Капитан поднял красные глаза. — Меняем доктора на богатство Нормана. — У нас нет доктора. Сухо заметил Джо. «Граф об этом не знает», — так же сухо ответил Эван. «Значится, обдурим их», — подключился Финли. «Верно». Эван посмотрел на Финли, а в голове прозвучал голос Бурова. Обманул. «Джо, утром ты пойдешь на встречу с Дворецким, передашь ему наши требования». «Почему снова иду я?» «Потому что, если Дворецкий придет не один, а с ручным монстром Нормана, то Финли обострется на месте, и пользы нам от него не будет никакой, — разозлился капитан. — Если бы ваши глаза видели то же, что и мои, вы бы так не говорили! — крикнул Финли и встал из-за стола. — Сядь! — приказал капитан, и тот послушался. — Если и правда дворецкий придет с гарпом или полицейскими, — спросил Джо, — пока они думают, что доктор у нас, ничего с нами делать не будут. Капитан посмотрел на остатки своей банды. Людей, которым он полностью доверял, не осталось. Никто из убитых не заслуживал смерти, в отличие от этих двоих. Он бы отдал все содержимое от тайника Брукса, чтобы вернуть тех ребят. Но теперь, когда их нет, он не мог все так оставить. Самая дорогая цена уплачена. Еще одно дело. У малыша осталась мать. А у Бурова был сын. Их доли с этого дела мы должны передать этим людям. «Таков наш уговор. Возражения есть?» Никто не возражал. Джо считал свою долю достаточной из своих заслуг, а Финли опасался капитана, особенно после того, как убедился, что его крыша съехала. Коротко попрощавшись, капитан отправился в другую комнату, целую, где планировал проспать до раннего утра. Он понимал, что болезнь поражает его, и самостоятельно уснуть ему не удастся. Из нагрудного кармана он достал последний бутылек, переданный ему дворецким вместе с письмом. Своим размером он был не больше чернильницы. Эван поднял его на свет и посмотрел на содержимое. На вид обычная мутная вода с отвратительным запахом и обжигающим привкусом. Прошлый раз он смешал его с алкоголем, что вызвало ужасный эффект. Теперь он был трезв и надеялся на иной результат. Выпив все до последней капли, капитан рухнул на кровать в одежде. Тело ломило от усталости, глаза слезились и горели от напряжения, а может, от нарастающей простуды. Голова опять начала шуметь, путая мысли. Организм требовал сна, для отдыха и восстановления того часа ему было недостаточно. Он лишь раздразнил, вызвав болезненную зависимость своим отсутствием, из-за чего начались галлюцинации. Для надежности Иван достал револьвер и положил его рядом с собой, но секунду спустя схватился за него, когда услышал за дверью шаги. Он подошел и открыл дверь, за которой никого не было. Никого не было и в коридоре, ведущем к этой двери. — Черт! — выругался Иван и вернулся на кровать, закрыв дверь и подперев ее стулом. Так было надежнее, хотя от кого он защищался? Капитан не понимал. Настойка доктора начинала действовать, это ощущалось потому, что боль стихала, а тело приобрело легкость. Все движения Эвана замедлились и, казалось, стали оставлять в воздухе следы. За дверью снова ходили. Но теперь его это не беспокоило, даже когда постучались в дверь. Показалось. Он не обратил на это внимания. После стука прошло несколько минут. Вечность, прежде чем дверь попытались открыть. Но та не поддавалась. Стул надежно держал ее. Эван сквозь пелену наблюдал за происходящим, но никаких эмоций, кроме веселья, он не испытывал. Ему казалось это забавным, что кто-то старается проникнуть в его комнату, дождавшись, когда тот уснет. Но он не спал, или ему так казалось. После нескольких безуспешных попыток все прекратилось. Тот, кто был за дверью, ушел, теперь уже наверняка. Настойка доктора Моргана, которая не получила должного исследования, справилась так, как капитан не ожидал. Спустя время в бредовом состоянии, Которая длилась пару часов, он отключился и спал без кошмаров, пока звуки колокола, пробившего стену сна, не вытащили капитана обратно в реальность. Лучше не стало, состояние было паршивое, ломило кости и болела голова. Эван попытался встать, голова закружилась, ноги подкосились, и он упал на пол. Хуже всего того, что его начало тошнить. Обманул. Капитан поднялся на ноги, снял заблеванную рубашку. От одного только запаха ему вновь хотелось вывернуть свой желудок. Закрыв ею остатки еды на полу, он покинул комнату, поблагодарив напоследок стул, спасший его от неминуемой гибели. И он был прав. Не подопри он дверь стулом, умер бы во сне. Дождавшись, когда Джо отправится спать, Финли решил действовать по собственному, только что разработанному плану. Этот молодой обсосок, зовущий себя капитаном, слишком много на себя взвалил, так много, что не выдержал и сломался. «Обосрался!» — подытожил свои мысли Финли. «Да какой он капитан, хрена ему под губо, а не капитана! Если бы этот щенок встретился с Гарпом, как Финли, он бы боялся его в разы сильнее, но тут важно встретиться и выжить», в чем Финли сомневался. А вот он сам пережил встречу с гарпом и не раз. И пусть оба раза он удрал, но чтобы какой-то щенок не следил за языком и кричал на него, такое прощать нельзя. Стоило только убедиться, что он спит, Финли верил в то, что он его может прирезать ей в открытом бою, но на звуки мог прийти Джо, тогда бы все стало сложнее. А так малявка, возомнившая себя главарем, умрет без звука во сне. Джо отправится встречу с Гарпом. А когда вернется, если вернется. Финли совсем добром будет уже в другом безопасном месте. Делиться со старухой и пацаном, значится. а яйца до да блеска не вылезать? Вслух произнес Финли и тут же замолк, боясь, что его могут услышать. Как назло, после стука в дверь, на которой никто не ответил, а значит, Эван спит. Она никак не хотела открываться. Финдли предпринял несколько неудачных попыток, но все было без толку. В какой-то момент ему за дверью послышался смех, но Финли списал это на напряжение. Он мог бы выбить дверь плечом, сил точно бы хватило, но грохот разбудил бы всех. Такой исход был не на руку. Финли бросил эту затею, утешив себя мыслью, что капитан все равно не жилец, даже если его не грохнет гарп, он сам рано или поздно помрет. от поехавшей крыши. Оставалась вторая часть плана — дождаться, пока Джо свалит навстречу и покинуть дом с самым ценным. Ждать пришлось долго. Финли посвятил это время грезам о женщинах, падких на богатых солидных мужчин. Таким он себя видел уже на следующей неделе. Говорят, что в Париже полно дам скромных и красивых днем, но развратных и страстных ночью. Но таких не жалко всего состояния. Память о своих товарищах, буром и том проклятом индусе, чье имя он никак не мог запомнить. Он постарается найти женщин их расы и отдать им должное в обмен на их доли от сокровищ. За такими мыслями время летело незаметно. Дважды Финдли проваливался в сон, но страх упустить момент заставлял его проснуться. Когда терпению начал приходить конец и стали появляться мысли о том, чтобы ножом пройтись по горлу Джоо, Финли услышал, как тот, наскоро собравшись, покинул дом. Колокольный звон застал Финли в тайнике. Он так был поглощен по процессом, что не сразу осознал последствия этого шума. Мысль о том, что капитан проснется, в тот же момент зародилась и в его голове, но никак не могла добраться до центра мозга, ответственного за принятие решений. Туда уже выстроилась очередь из голых женщин, оласкающих богатого и успешного Финли. К тому же он настолько не придал этому значения, что не услышал, как Эван подошел к нему со спины. «Что ты делаешь, Фин?" Голос капитана заставил его подпрыгнуть и развернуться. «Просто проверяю, все ли на месте!» Нервно улыбаясь, ответил Финли. Сейчас он выглядел как крыса, угодившая в капкан. «Проверяешь, перекладывая в эту сумку?» Финли замялся и не знал, что ответить. Тут же ворох мыслей в его голове испарился, дав дорогу той, что могла спасти ему жизнь. Добравшись куда нужно, она кричала. «Колокол! Он проснется! Колокол!» Но пользы в текущем положении от нее не было. Капитан, не дожидаясь ответа, достал пистолет и направил дуло на Финли. «Так что ты скажешь, Финли?» «Ты убил Борова!» Неожиданно для обоих закричал капитан. Сейчас он выглядел ужасно и вонял соответствующе. Его ноги и руки дрожали. На нижней губе засохла блевотина, все лицо в крови, рассеянный взгляд. В целом, выглядел Эван, как оживший на пятый день разложенный труп. Но угрозы себя для Финли он не представлял, за исключением оружия в руке. «На что ты не сяш? крикнул Финли. От крика Эван на секунду отвлекся. Этого оказалось достаточно, чтобы Финли подскочил, одной рукой схватил его за револьвер, второй толкнул в грудь, открывая себе проход из комнаты. Эван упал, ситуация изменилась. Финли рассмеялся, тряся оружием в руки. — Значит, са, сученыш, ты решил старика Финли вздречить? Хер тебе! Выкрикнул Финли и нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок. Финли нажал снова, но оружие не стреляло, а лишь щелкало. Иван рассмеялся. «Знаешь, Фин, каждую ночь мне снилось, что кто-то убивает меня выстрелом в голову. Я все думал, кто...» Иван достал из-за спины пистолет. «Теперь я знаю. Это ты!» «Послушай, я пошутил!» «Ты хотел грохнуть меня и свалить с нашим добром. Вот только ты безмозглая деревенщина. Что с тебя взять?» Эван прицелился в голову и выстрелил. Случилось то же, что и случалось с пепельницей, с выстрелом по бутылке, со всеми другими выстрелами за последние пару дней. Эван промазал. Пуля прожужжала над духом Финли. Второго шанса на жизнь ему не требовалось. Он метнул разряженный пистолет в капитана и бросился к выходу. Тяжело поднявшись на ноги, Эван последовал за ним, паля вдогонку из -за револьвера. В барабане оставалось пять патронов. Новые стрелов были лишь четыре, и все четыре мимо. За все дни пребывания в Литл-Оушене инспектора Чарльза Льюис ни разу не слышал, чтобы били в колокол. От того он удивился, когда проснулся на полу у камина с тлеющими углями. Следом за ним проснулся сержант с острой головной болью. Не стоило пить виски на голодный желудок. Хриплым голосом произнес он, смотря на три пустые бутылки. Этим пуйлом только крыс травить, согласился Чарльз. Колокол? удивленно спросил Оливер, потирая рукой затылок. Боль шла именно оттуда. Да, вверх по главной дороге стоит церковь, прямо в центре города. Дойдем до нее и оттуда свернем к особняку. Может, стоит пройти дальше? Дорога дальше ведет к подъему на мост. Очевидно, там искать нечего под таким дождем. Одежда на сержанте высохала к тому моменту, когда он проснулся, либо ему так казалось от того, что тело привыкло к влажности. Костюм инспектора, аккуратно разложенный у камина, просох не полностью, подкладка и швы остались мокрыми. Менять сухие брюки, пусть и чужие, на собственные, но влажные было неприятно, хотя через 10 минут он снова промок. Причал старой части Литл Оушена обрел жизнь гораздо раньше, чем здесь поселилась семья Кимбл. Но именно их появление превратило этот район из обычной рыбацкой деревни в торговый порт, куда периодически заезжали одномачтовые яхты с товаром местных лавочников и основным грузом для семьи Кимбл. С течением времени отсюда стали отправлять рыбные консервы Брукса по всему английскому побережью. Жизнь в этом районе начиналась с появлением в порту корабля и заканчивалась, когда его мачта скрывалась за горизонтом. Жители портового района впадали в спячку до следующего раза. от Оттого каждый дом обзавелся флюгером, от забавного петуха с фляжкой рома до ужасной горгули, разинувшей пасть по направлению ветра. Направление ветра в паре с закатом помогали правильно предсказать погоду. Если ветер дул с юго-запада, загад был чист и имел розовый оттенок, то жди завтра чудесную погоду. А если повезет, то и торговое судно с голодными во всех смыслах моряками. Но если ветер крепчал и дул с большей силой с северо востока, а волны темнели и пенились, то закрывай на окнах ставни и пережидай шторм по домам или как местные привыкли у Юрика, пока все не успокоится. Первое, на что обратил свое внимание инспектор, когда оказался на улице, это появление ветра. Погоду в эти дни назвать приветливой было сложно, но все же она была безветренной. Теперь дуло так, что капли дождя, лившие раньше на голову, летели с силой в лицо. Выход был один — смотреть под ноги, чтобы хоть как-то идти вперед. Плюгер дома, гостеприимно принявшего полицейских на ночь, имел форму кота, застывшего перед прыжком. В спокойный день его хвост, установленный поперек туловища, торчал вверх, но стоило ветру усилиться, как он клонился к спине. Если бы Чарльз или Оливер обратили внимание на бронзового кота, то заметили бы, как очередным порывом ветра, больно ударившим водой с песком, коту оторвало хвост. Ветер набирал скорость, бил со всей силы, а потом стихал, оставляя город в покое на короткое время. Этими спокойными промежутками пользовались полицейские, стараясь быстрее дойти до центра и оттуда направиться обратно в особняк. План поимки преступников провалился. Оставалось надеяться, что у гарпа с дворецким все пройдет гораздо лучше.